Глава 26. Я забрался ему на колени и высунул голову в открытое окошко. Воздух казался тяжёлым от переполнявшей его соли, так что сюрприз Боба уже давно не был для меня сюрпризом. Соль так и липла к моему вывалинному из пасти языку и влажному носу. В общем, я уже знал, куда мы едем, и был очень Рат. Боб приподнял одну бровь, глянул на меня. Бровь, казалось, надо правый чёрных очков. Вот она. Песчаная дюна, бесконечно длинная, бесконечно прекрасная. Машина подъехала к дому, состоящему почти сплошь из окон. Как тебе местечко, приятель? Не слишком занюханное? Занюханы. Я задачу натянул носом. Да нет, вроде не слишком. Берег так и манил меня к себе. Мне не терпелось побегать по нему, утопая в песке. Погоди минутку. Ладно. Боб застегнул на мне ошейник. Нам надо поговорить. Далее последовал привычный монолог на тему, как себя должна вести воспитанная собака. И что бывает с теми псами, которые ведут себя плохо? Смотри мне, погрозил Боб пальцем перед моим носом. Я смачно чихнул. В этот момент из дома выскочило довольно странное существо с короткими волосами. Голова у него была маленькой, как у ребёнка. Губы были накаченными, огромными. Глаза таращились кругло, всё лицо оказалось, утянутым назад словно кожу перетянули. Конечно, это была женщина, хотя и не слишком привлекательная на мой взгляд. Добро пожаловать в мой дом. Она гостеприимно распахнула объятия, обняла руками, похожими на тонкие кнуты моего хозяина, и расцеловала в губы. Мне это не понравилось. Видимо, я тоже не понравился существу, потому что заметив меня, оно нахмурилось. А это что такое? Что за штуку ты привёз? Впервые меня назвали штукой. Обращение меня изумило. Эту штуку зовут Майлс. Я же предупреждал, что приеду с ним, Оливия. Дорогой Я решила, что ты шутишь. — Едва ли. У тебя аллергия на собак? — Нет. Но я только-только устроила генеральную уборку. Дом просто сияет, и мне покрасили стены во всех комнатах. Теперь они песочно-белые, а собака оставит следы грязных лап на моих коврах, и... Я был оскорблен. Я запрещу ему ходить туда, где есть ковры. Надеюсь, он в доме ничего не делает. Майлс очень чистоплотен. Он ходит только на улице. Он аккуратнее, чем я сам. Женщина расхохоталась. Издаваемые ею звуки напоминали гусиный гогот. Я мысленно обозвала её гусыней. Мы направились к дому. Нас с бобом провели по всем комнатам. Я путешествовал у хозяина на руках. Нам показали великолепный дизайн от лучшего дизайнера Саутгемптона. Лично мне, и полагаю, бабу тоже, было всё равно, но мы всем видом являли внимание и восхищение. Что меня действительно потрясло, так это то, как близок был к дому Акиам он виднелся из каждого огромного окна. Ах, шумел. Свал так сильно, что казалось, песок уже хрустел под лапами. А это моя маленькая лужа, сказала Оливия, выходя к бассейну и маня нас с собой. Ничего себе, маленькая, присвистнул Боб. Здоровущая штука. Да. «Отличный бассейн!» — похвалил хозяин. «Угу, неплохой!» — кивнула гусыня Оливия. Плитку привезли из Марокко, а поручни на бортике заказывали в специальной мастерской. Этот бассейн придумал один талантливый корсиканский художник. «Я не мог дождаться конца этого глупого трепа! Ну, давайте же уже носиться по песку!» — хотелось заорать мне. «Что с твоим животным?» Меня раздражает твоя болтовня. Вот что! Я обещал Майлсу попекать по пляжу. Думаю, ему не терпится потоптать лапами песок. А то! Тогда пойду наверх переоденусь и тебе советую. С этими словами гусыня Оливия облизнула свои перекачанные губы, словно собиралась закусить моим хозяином. Да-да. Рассеянно покивал Боб. Насколько я помню, ты носишь боксёры, загадочно улыбаясь, сказала Оливия. А почему не плавки? Я лучше умру, чем буду застукан на пляже в узеньких плавках, гусыня загоготала. Я даже зажмурился от неприязни. А вот я всегда предпочитала носить стринги. Так что будь готов к моему откровенному купальнику. Приготовь на шатёрный спирт чтоб меня не откачивать, буркнул Боб, выдавив улыбку. А Оливия загоготала. Мы с Бобом посмотрели друг на друга, ясно было, что хозяин не слишком рад тому, как развиваются события. Когда мы вернулись к гостиной, Оливия лежала, распластавшись в шезлонге. Вот это Я называю сексуальными мужскими ногами, пропело она. Не смущай меня, Оливия. К тому же, ноги у меня белые, как у снеговика. Зато весьма волосатые. А волосатые мужские ноги сводят меня с ума. Может, пойти побрить их? Моя кухарка спрашивала, не нужна ли Милтону вода. Уверен, что Майлс Мягко поправил Боб. Не откажется попить, равно как и я. Мария. Оливия заорала так сильно, что я прижал в голове уши. Из дома выскочила совершенно круглая и смуглая женщина. Дамиса Оливия. Увидев меня, она охнула, прижала руки к груди и закатила глаза. Я испугался, что она упадёт замертво. О, -о, -о! какой пёсик! Вылетай мой, тито бангито. Дего бандито? У меня была память чихуахуа в Мехико. Внеплановая вязка, если вы понимаете. В крови майется тоже половина чихуахуа. Как и в крови Тито. Женщина всплеснула руками. Я так любила этого пёсика. Вы меня понимаете? Да, конечно. Гусиня приподнялась в шезлонге. Прошу прощения, Мария, что лезу в ваш в высшей степени интеллектуальный диалог саркастично процедила она, но мистеру мастерсу и мне нужно по стакану зелёного чаю и холодной воды для животного. Нет проблем, мисс Оливия. Я точно же вернусь с напитками. Пойдём со мной пиофик. Я дам тебе попить. Как его зовут? Мартин. Майлс. Как Майлса Дэвиса. Боб взглянул на хозяйку дома. — Оливия, ну неужели ты не знаешь такого джазиста? Он играл на трубе, король блюза и тому подобное. Вопрос отскочил от гусыни, словно предназначался вовсе не ей. Она пристально смотрела на Мэрию. — Пойдемте со мной, мистер Майлз, — настаивала кругленькая женщина. — Я дам вам водички и, может, чего-нибудь вкусненького. Боб. А, Бодряев, Шевнякину, предлагаю следовать на кухню. Я побрёл за Марией.